Дождавшись, пока все остальные покинут учительскую, она торопливо прихорашивалась у зеркала, устраивая последний придирчивый смотр своему лицу и прически. Лишь убедившись, что все в порядке, она спешила на свидание к старшеклассникам. В тот день она тоже терпеливо дождалась, пока со стола в учительской исчез последний классный журнал. Подошла к зеркалу. И тут ее заперли. Повернули ключ со стороны коридора, и мечта Володи осуществилась. Математичка застряла. Лишь минут через двадцать нянечка, которая пришла убирать коридор, услышала легкий стук. Математичка не любила поднимать шумы. Контрольная была сорвана. Я поняла, что пробил час Сеньки Голубкина. Математичка не захотела присутствовать при разборе этого дела, Она была хорошенькой и не нуждалась в защите. Кроме того, она могла бы позволить себе попасть в страшную ситуацию, но не в смешную. А тут ей грозил смех. «Я попрошу Кудрявцева объяснить, как он на это решился», — сказала я, глядя на Сеню Голубкина. В его глазах не было торжества, в них было смятение. «Если я сама обвиняю сына, то в чем же ему тогда обвинять меня?» Но тут с задней парты раздался голос Вани Белова. — А при чем здесь Володя Кудрявцев? Это я ее запер. — Ты боялся контрольной по математике? — изумленно спросила я. — Чувство коллективизма, — ответил Ваня Белов и сел. В глазах Сени Голубкина возникли разочарования и тоска. — Ты, Ваня, должен будешь извиниться перед Ириной Григорьевной. Растерянно произнесла я. А я когда запирал? Крикнул ей, извините, пожалуйста. Она не услышала, и потом мне сейчас не до шуток. Мне тоже, сказал Ваня Белов. Извинись, поскорее, с глазу на глаз. Математичка не любила быть действующим лицом в подобных спектаклях. Стыдно должно быть и тем, ради кого Белов это сделал, сказала я, опять глядя на сеню Голубкина тот же день директор школы спросил меня, что опять Ваня Белов. — Опять. Но, с другой стороны, пора принимать меры. — Пора, — ответила я. И, дождавшись конца учебного года, перебралась вместе с Володей в другую школу. Она была дальше от нашего дома, но зато дальше и от Вани Белова. А уже потом, через год, мы вообще уехали на другой конец города. Так получилось. Глава третья. Мне раньше казалось, что прекрасная половина человечества, к которой некогда принадлежала и я, не очень богата чувством юмора. Но моя внучка Елизавета постоянно опровергала эту точку зрения. Она то и дело просила меня вспоминать о давних проделках Вани Белова, которые спустя много лет поражали мое педагогическое воображение. Елизавета же. Слыша о них, падала на диван, хохот валил ее с ног. У кого-то из взрослых она подхватила понебратское восклицание «слушай-ка!» И с него начинала почти каждую фразу. «Слушай-ка!» — говорила она, заранее валясь на диван. «Так прямо и появился в окне! Так прямо и сказал, разрешите войти!» «Так прямо!» Но он не подумал о том, что было бы, если бы он упал вниз с третьего этажа. Он вообще редко задумывался. «Как же не задумывался, если придумал появиться в окне?» В свои шесть лет Елизавета мыслила очень логично. «Он не помнил о тех, кто за него отвечал», — пояснила я. «Он помнил лишь о себе и о своих выдумках. Только об одном, самом главном, как мне казалось, проступке Вани я не рассказала Елизавете, как не рассказывала о нем никому». Малыши требуют, чтобы им по много раз перечитывали любимые книжки, пересказывали любимые сказки. Елизавета же могла без конца слушать о проделках Вани Белова. Как-то однажды, когда у нас за столом собрались гости, и Володя поднялся для первого тоста, дверь старинного шкафа медленно распахнулась, из его глубины, окруженной платьями и запахом нафталина, появилась Елизавета. Она оглядела притихших гостей и сказала: « Разрешите войти? Я добила своего.